символ империи на берегу моря это же время дверь была высокая словно в квартире на постоянной основе жил баскетболист переросток для многих подобное было непривычно однако здесь в питере старые дома никогда строили именно так замок вполне современный к слову открылся почти бесшумно ключ леший едва слышно щёлкнул а вот со вторым пришлось чуточку повозиться Однако после толчка в бедром дверь всё же соизволила повернуться на хорошо смазанных петлях, открывая длинный коридор, сейчас освещённый лишь проникающим снаружи ярким, как прожектор, солнцем. Хозяйка помедлила немного и шагнула через порог. Как ни странно, квартира не выглядела нежилой, хотя люди в ней бы валяли от силы раз в год. Обычно, когда родители Дины приезжали в Россию, Самана здесь не появлялась уже лет 5. Ничего не изменилось с тех пор. Да и, честно говоря, с момента, когда Дина ещё совсем маленькой девочкой, обожала залезать на колени высоченному седому вседому всегда с оголочкой одетому старику, своему деду. Разве что самого дедушки уже нет. Но после его смерти родители Дины ничего не трогали и не переставляли. Так что всё как тогда. Огромные стеллажи с книгами, припорошенные тонким слоем пыли. Как ни закрывай окна и двери, всё равно эта вездесущая мелочь проникает, словно для неё Микроскопические щели, как для людей широкие ворота. Дина провела по корешкам самыми кончиками пальцев, почувствовала, как они приветственно скрипнули в ответ. Эту библиотеку дед собирал всю жизнь. Мебель старомодная и откровенно говоря, не слишком удобная, зато красивая. Сейчас такое не делают. Не добротная, никаких в тебе прессованных опилок и полугнилой фанеры, сплошное полированное дерево. По современным меркам роскошь неимоверная. Такая мебель способна пережить не одно поколение хозяев. Огромная люстра под потолком тоже пыльная, но если вымыть, засверкает, как прирученная радуга. Наследство от бабушки, которая говорила, что на ней под две сотни хрустальных висюлек разных форм и размеров. А вот кухня и ванная, несмотря на прошедшие годы, всё ещё выглядят вполне современно. Дед с бабушкой не хотели что-то менять в комнатах, их там всё устраивало. Но считали, что сантехника, плита, электропроводка и прочие радости жизни должны содержаться в идеальном порядке, так что ремонтировали там всё в последний раз незадолго до их смерти. И блестящий кафель, к которому даже пыль цеплялась неохотно, встретил хозяйку мягкими отблесками. Ну вот, здесь я и живу, когда приезжаю, негромко и чуть смущённо сказала Дина, оборачиваясь. Проходи, будь как дома. Паланский кивнул, Осторожно прошёл по коридору, вошёл в комнату деда и замер с восхищением, разглядывая книжные полки. Жестом, в точности копирующим Дину, провёл рукой по переплётам. "Это надо же", неожиданно хриплым голосом сказал он. "Такое богатство". Дина улыбнулась. То, что напарник, друг и почти муж, пускай он сам об этом пока что и не в курсе, восхитился именно библиотекой, оказалось неожиданно приятно. Дед до конца жизни оставался офицером даже когда носил профессорскую мантию это я уже понял ну да чего ж тут не понять здесь были три стихи почти нет хотя несколько полок с детективами в углу изтесалось но по сравнению с общей массой книг это так мелочь не заслуживающая внимания в основном очень серьёзные труды по тактике множество технических в основном посвящённых артиллерии и ракетному делу мемуары полководцев и не только отечественных к слову Дет вообще не делал фетиша из место службы того или иного человека, считая талант вещью интернациональной. Но как Паланский к этим трудам материализованной информации прикипел? Дина ощутила даже нечто вроде лёгкого укола ревности. Не то, что про неё, про обед забудет небось, сорвавшись до чтения, а ведь и да для мужчины это святое. Тем более конкретно для этого мужчины и конкретно сейчас. Всё же похудел он изрядно, да и как иначе? Валяться в бессознании столько времени, потом операция, постельный режим, затем реабилитация, которая ещё не завершилась. Врач открытым текстом сказал: "Больше жрать и калорий по максимуму". Вообще, конечно, не зря говорят, что договориться можно с кем угодно, кроме сухонькой бабушки с косой, как Паланский выжил, Дина до сих пор не могла представить, когда его привезли в военный госпиталь, врачи за голову хватались. С Алексом-то всё просто было. Одитующего в той деревне, где они ночевали после аварийной посадки, сделали рентген, правильно установили кости, наложили гипс. Ну и лекарство прописали, то ли антибиотики ему проколовали, то ли ещё что, неважно, в общем-то. Главное, оказали помощь и отправили потом в лагерь для перемещённых лиц вместе с теми европейцами и китайцами, что оказались на борту самолёта. А вот к ним спалански отнеслись совсем иначе. Ну, где-не-то понятно. Всё же русские корни и место рождения технически дающие по ныне действующим правилам возможность в кратчайшие сроки оформить гражданство. А паланские, скорее всего, сработало магическое слово муж. Удивительно, конечно, что не стали проверять сверх минимально необходимого. Наверное, всего в нынешнем бардаке с этим было просто чересчур много возни. Так что вылетели они с Дальнего Востока тем же бортом, что и русские. И паланские лежали вместе с их ранеными. Аккурат рядом с парнишкой, которого всех оттуда вытащил. Дина тогда ещё раз внимательно к нему присмотрелась. Вроде бы ничего особенного, примерно её ровесник, без особых внешних данных, а носились с ним как с хрустальным, наверное, было за что уважать. Мысли крутились в голове, а руки сами, без лишних напоминаний, делали работу. Готовить Дина не то чтобы любила, но умела и неплохо. Тем более с продуктами особых проблем не возникло. Дина откровенно удивлялась что в стране вокруг которой творится чёрт его что, которая де-факто участвует в достаточно серьёзной войне, да ещё и открыто ведёт со многими соседями войну торговую, нет проблем с продуктами. Люди не стоят часами в очередях за гречкой. Ассортимент, конечно, немного сократился, но пустых полок не наблюдается. И это при том, что в Европе сейчас после последнего конфликта дефицит продуктов всплыл рядом. Второй раз за последнее десятилетие, к слову, Да и цены здесь демократичные по сравнению с Израилем, так и вовсе дёшево. И вот что интересно, банковские карты, которые Дина сумела сохранить во время японского обыска, вполне работали. Правда, не напрямую, пришлось день-за-день зайти в банк и снять наличные. Банк, к слову, взял грабительский процент за транзакцию, словно не русский он, а еврейский. Но это, пожалуй, оказалась единственной накладкой. Обету удалось Во всяком случае, паланский ел донаф волейбол. Это, к слову, приятно для женщины, когда её мужчина с таким аппетитом ест приготовленный ею собственноручный обед. Впрочем, и по собственному, исключительно субъективному мнению Дины, и борщ, и котлеты, и овощное рагу вышли более чем сносными. Фу, если ты меня так и дальше кормить будешь, то я растолстею и стану круглым, как воздушный шарик. Всё зависит от того, хочешь ли ты этого. Улыбнулась Дина. Хочу, кивнул Паланский и внезапно посерьёзнел. Но вначале мне придётся кое-что тебе объяснить. Я слушаю. Дина вновь улыбнулась, но под ложечкой неприятно засосало. Похоже, это не укрылось от внимания Паланский. Если не хочешь, договорю уже. Это всяко лучше, чем недосказанность. Ну хорошо. Давай начнём с тебя. Сколь я знаю, ты назвалась моей женой. Да? Тебя надо было вытаскивать, и так было проще. Но если ты против, я могу. Не стоит, прервал её великан. А я не то, что против. Я за руками и ногами, но тут кое-что другое. Тут дело во мне. Ой, только не говори мне, что ты голубой. С ума сбрендила. Кажется, ей удалось немного ошарашить напарника. Дино усмехнулась. Тогда что мешает? Жена в каждом городе, как Америка, и куча детей на всех континентах. Да нет же. Слушай, если б я знал, что ты можешь быть такой язвой, Я по разговорт и не начинал. Хорошо. Я буду вести себя примерно и дышать через раз. Сказала это Дина таким тоном, что у Паланский челюсть отвисла. Добила Жанна его, сев в по стойке смирно и руки сложив на коленях, будто по и девочка. Паланский не выдержал и рассмеялся. Язва, язва. Ну да ладно, постарайся не упасть. Я постараюсь, честно пообещала Дина и взялась руками за стул. Видишь, даже буду специально держаться. Поланский вздохнул, но всё же смог сделать максимально серьёзное выражение лица. А потом он всё же огоршил Дину. "Знаешь, ты самую малость ошиблась. Это не меня так легко отпустили, потому что я твой муж. Это тебя отпустили, поскольку ты моя жена. Ещё и без разрешения съездить в Москву, город посмотреть, до да по магазинам пошляться", рассмеялась девушка. Сказанное на парня выглядело чуточку иррационально. Однако Паланский остался совершенно, как-то даже нереально спокоен, еле шевельнул. Именно так, не просто разрешили, а отправили с моей подачи, надо было с одним гэм, родственничком встретиться, пообщаться. Т-т-т. Вот как, удивлённо приподняла бровь Дина. А с этого места можно чуть подробнее. Ну, разумеется, честь имею представиться. Паланский вдруг сел ровно, будто кол проглотил. Капитан Паланский, Федеральная служба безопасности России. Дина ясно различила стук. Эта её челесть отвисла и слегка помяла пол. Напарник смотрел на неё странно, одновременно спокойно, покровительственно и сочувствующе виновато. Впрочем, шок прошёл быстро. Того, кто первым шёл в атаку и всем телом чувствовал, как бьют по броне снаряды, трудно надолго вогнать в ступор. Объяснись. Слова звучали непривычно, пересохшее разом горло буквально выталкивало их. Шири силу стембром, напоминающим скрежет плохо смазанных шестерёнок. Хвала богам, что вообще можно было понять смысл. Но Паланский не удивился, лишь кивнул. Помнишь, я рассказывал о своей родне в России? Я бывал там, не раз. Прости, я не говорил тебе об этом, но понял, те, кто живёт в России, становятся другими, просто потому, что другие масштабы, потому, что по-настоящему здесь никто никогда не контролирует. Это просто невозможно. И по факту люди здесь куда более свободные, чем в любой другой стране. Какие-нибудь тумба, юмба с тобой не согласятся, усмехнулась Дина. Как мне странно разговоры Йони Тегатил, это она поняла мгновенно. Я сказал: "Страна, а не племя. Хотя и там не всё в этом плане так уж просто. Чем сложнее структура, тем больше ограничений, добровольных и не очень, но не о том речь. Я просто вспомнил историю своей страны Израиля, Польша. В Израиле я поляк, ты русская, не забыла? Нет. Это хорошо, точнее плохо для Израиля. Он высасывает нас досуха, но никогда не станет нам родиной. Это наши проблемы, так считают полноценные. Тут паланский скривился. Евреи. А на самом деле это и его беда, потому что ведёт к расколу общества и не самой лучшей перспективе для любого государства. Но мы отреклись. Не устала ещё от моих умствований? Нет, мотнула головой Дина. Это хорошо. Так вот, я вспомнил историю Польши. Вспомнил гордость, унижение, попытки вернуть величие, создать настоящую империю. Да-да, империю. И неважно, как это называется. Вспомнил, как идиоты разорвали все мечты, а потом те, кто вовремя прижал своих мерзавцев к ноктю, разорвали саму Польшу. Вспомнил, как идиоты разорвали все мечты, а потом те, кто вовремя прижал своих мерзавцев к ноктю, разорвали саму Польшу. Вспомнил потуги во создать былое величие и полное непонимание того, как это сделать. Страна плясала на граблях. А там, у родни, я увидел совсем другое страну, которая, пройдя не меньшие испытания, сохранила величие, и в которой поляк, которого все за кордоном называют русским, остаётся поляком, и никто не пытается решить его корней. Я, наверное, крайне сумбурно объясняю. Ничего, я поняла. Мой дед Тут Дина непроизвольно огляделась, будто ищуки в за своей стене незримую тень. Тоже считал себя русским, а потом уже евреем. И что было дальше? Дальше просто. Я пошёл к местным ФСБшникам и предложил им сотрудничество. Как ни странно, от мальчишки не отмахнулись. Но остальное маловажные технические подробности. Дина несколько минут сидела, будто кол проглотив. Всё-таки услышанное стало для неё шоком, менее тяжёлым, правда, чем можно было ожидать. Всё же и нервы у девушки были крепкие, да и обстреленная ещё церковь готовка к многому. Паланский сочувственно смотрел на неё. Потом Дина вздохнула. Скажи, между нами это хоть что-то меняет в моём отношении к тебе? Нет. В моём тоже, кивнула девушка. В конце концов, обратно в Израиль её всё равно не тянуло. Ну и замечательно. И вот что. Я тут грешным делом думал, идиот, головой думать надо. Они переглянулись и синхронно рассмеялись. А чуть позже Дина подумала, что начинать семейную жизнь с взаимопонимания это не так уж и плохо. Мысль эта у него в всяком случае одинакова.